Глава пятая. Эпиграф. Он любил пустить салазки дружбы по склону красного словца. Князь Сергей Волконский об одном из своих друзей. Примечание. Волконский. Мои воспоминания. Том 1. Москва, 1992 год. Страница 76. Конец примечания. Князь Петр в глазах света, площадные шутки, последствия, предложение батюшкова Вяземскому стать сказочником. До войны батюшков подробно разбирал стихи Вяземского, указывал на неудачные строки, предлагал варианты совершенствования. Вяземский с благодарностью принимал эти тщательные разборы и не считал зазорным прислушаться к советам. Но когда внешнее совершенство стиха потеряло для батюшкова прежнюю ценность, и он с отеческой заботой взялся за нравственное совершенствование друга, Петр Андреевич счел это посягательством на свою свободу. Он вообще не понимал, зачем художнику в чем-то ограничивать себя». Каким был тогда Петр Андреевич в глазах тех, кого он умел очаровывать, можно представить по письмам 1814 года Марии Волковой Варваре Ланской. 4 января. Вяземский не пропускает ни одного маскарада. Везде бывает, всех знает, почтителен к старушкам, любезен с молодыми. На все у него хватает времени. Примечание. Греба Москва в письмах Волковой М. А. к В. И. 1812-1818 годы. Москва, 2013 год. Страница 183. Конец примечания. 9 февраля. Вообрази, что Вяземский стал поэтом в душе и пишет очень мило. Примечание. Грибоедовская, Москва в письмах Волковой М.А., Клонской В.И., 1812-1818 годы, Москва, 2013 год, страница 198, конец примечания, 29 августа 1814 года «Он очень честолюбивый молодой человек». Я тогда подумала, что ему хорошо было бы служить где-нибудь при посольстве за границей. Он же охотник до путешествий. Как ни говори, а князю Петру следует вступить на службу. Ему двадцать два года. Нельзя же ему всю жизнь сидеть без дела. На него будут смотреть, как на недоросля. Примечание. Грибоедовская Москва в письмах Волковой М.А. к Ланской в и 1812-1818 годы, Москва, 2013 год, страницы 233-234, конец примечания, 5 сентября 1814 года. «Я пишу тебе так подробно о Вяземских потому, что знаю, что ты разделяешь мою слабость к князю Петру. Он прекрасно одарен природой». И не будь он с детства окружен людьми довольно сомнительными, из него вышел бы отличный человек. О многом внушили ему ложное понятие но его природные качества пересилили пагубное влияние. В обществе он очень мил и приятен. Примечание. Грибоедовская Москва в письмах Волковой М.А. К. Ланской В.И. 1812-1818 годы, Москва, 2013 год, страница 535, конец примечания. 3 ноября 1814 года Батюшков с горьким недоумением пишет Жуковскому, что Вяземский прислал ему кучу площадных шуток, причем в ответ на очень серьезное и сокровенное письмо. Среди площадных шуток были и насмешки над самыми близкими батюшкову людьми, семьей Муравьевых. Такая развязность для батюшкова была тем более оскорбительна, что он был обязан своему молодому богатому другу. После возвращения батюшкова с войны Вяземский вызвался оплатить некоторые его старые долги. Причем князь не впервые предлагал Константину Николаевичу свою помощь. Еще в Рождество 1810 года батюшка вписал Гнедичу, сетовавшему, очевидно, на очередную вызывающую остроту Петра Андреевича, «Напрасно сердишься на князя Вяземского, который меня истинно любит. А много ли таких людей? Кроме его ума, а он очень умен, он весьма добрый и малый. Не знаю, как узнал, что я не еду, потому что ожидаю оброку с деревень». И что же? Предложил свой кошелек. Но с таким добродушием, что письмо его меня тронуло, деньги его мне не надобны. Я отказал их. Но я ему не менее зато обязан. Это не безделка, такой поступок. Согласись сам, ибо ты довольно знаешь свет из жителей земноводного шара. Примечание. Письмо от 25 декабря 1810 года Батюшков. Сочинение в двух томах. Том второй Москва. 1989 год. Страница 152. Конец примечания. На этот раз он вынужден был принять помощь Вязинского, и тем горше было терпеть его молодеческие выпады. В конце января 1815 года, немного остыв от гнева и обиды, Константин Николаевич пишет Петру Андреевичу, печалясь о нем как о сыне, «Благодарю тебя за то, что ты платишь мои долги. Но праведное мое негодование на тебя ничто облегчить не может. Я сердит на тебя, за тебя». «Со временем я тебе открою, мою душу, и ты меня оправдаешь перед собой». Примечание. Батюшков. Сочинение в двух томах. Том второй Москва. 1989 год. Страница 320. Конец примечания. Батюшков Вяземскому. Февраль 1815 года. «Дружба моя к тебе не утратилась». И могла ли утратиться? Что есть у меня в мире дороже друзей? И таких друзей за главной буквы, как «ты, Жуковский», вас желал бы видеть счастливыми. Тебя благоразумнее, а Жуковского рассудительнее. Я горжусь вашими успехами, они мои. Это моя собственность. Я был бы счастлив вашим счастьем. Примечание. Жуковский. Воспоминаниях современников. Москва, 1999 год. Страница 155. Конец примечания. Соединяя в письмах Жуковского и Вяземского, обнимая их вместе своей мыслью и любовью, Батюшков пытается дать верное направление колючему дарованию Петра Андреевича. Он надеется что пример Жуковского увлечет их юного друга от насмешничества и скептицизма. «Один хороший стих Жуковского больше приносит пользы словесности, нежели все возможные сатиры», — пишет батюшка Вяземскому в январе 1815 года. Примечание. Жуковский в воспоминаниях современников. Москва, 1999 год страница 155 конец примечания а вот из мартовского письма от Жуковского я получил письмо я называю его угадай как рыцарем на поле нравственности и словесности примечание Жуковский в воспоминаниях современников Москва 1999 год страница 155. -е. Конец примечания. И чем больше Батюшков нахваливал Жуковского, тем раздраженнее становился самолюбивый Вяземский. Не оставляя надежды направить дарование друга в благодатное русло, Батюшков предлагает Петру Андреевичу стать сказочником. В письме от 25 марта 1815 года Константин Николаевич пишет Пришли мне все, что ты написал нового. Дай Бог, чтобы это было важное. Зачем ты не испытаешь род сказки? Зачем дмитрия его оставлять одному это поле? Поле веселое и пространное, созданное как нарочно для твоего остроумия ума и сердца. Дай Бог, чтобы мой опыт тебя воспалил. Принимайся. Я тебя благословляю. А себя и публику поздравляю с прекрасным оригинальным произведением. Оригинальным, разумеется, ибо ты должен что-нибудь написать свое. Выдумай, изобрети и басню, и рассказ, и подробности. Ты можешь. Сперва обдумай все. Это тебя займет приятным образом, а там и за перо Напиши не одну сказку. Три-четыре более, если можешь, но не пиши мелочей. Обдумай один род. У нас множество баснописцев. Пусть будут и сказочники. Этот род не низкий. Требует ума и большой разборчивости. Сделай одолжение. Пиши в этом роде. Примечание. Батюшков. Сочинение в двух томах. Том второй Москва, 1989 год. Страницы 326-327. Конец примечания. Вяземскому кажется, что совет писать сказки означает лишь то, что его еще держат за мальчишку, и он с еще большим упорством продолжает растрачивать свой дар на эпиграммы. Жуковский позднее говорил, что Вяземский съел на эпиграммах целую свору собак. Только много лет спустя Петр Андреевич понял, что стояло за советом Батюшкова стать сказочником. Не о сказках то была речь, о том, как важно не повредить душе своей. В предисловии к своему собранию сочинений Вяземский писал, «Было кем-то сказано, что человек зрелых лет должен быть сам врачом своим, то есть знать сложение свое, темперамент свой, знать в гигиеническом отношении, что может быть ему полезно, что вредно, тоже можно применить и к нравственному распознаванию себя». Примечание. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том 1. Санкт-Петербург, 1882 год. Страница 5. Конец примечания. Конечно, Вяземский в молодости пытался распознать себя, но это было отвлеченное мудрствование, какое-то блуждание по темному лесу. В этом лесу Петр Андреевич терял не только себя, но и своих друзей. Однажды он так и писал Жуковскому, «Нельзя ли как-нибудь встретиться? Мы до сей поры виделись только в потьмах. Посмотреть бы друг на друга при свете Божьем». Вот что Вяземский писал Александру Тургеневу о своем опыте самопознания. Письмо от 3 октября 1819 года, Все наши связи — ничто иное, как привычки, более или менее вкорененные. Какие мои наличные наслаждения от товарищества с тобою, Жуковским и Батюшковым? Вы более существуете для меня в душевной привычке моей, чем в себе самих. Я вас ищу не в вас, а в себе. Без сомнения, привычку эту питает не надежда на свидание. Потому что я никаким свиданием, ни здешним, ни тамошним не верю. Или лучше и правильнее ни в какие не верую. Не отвергаю их, но и не ожидаю. Не сомневаюсь в них, но и не убежден. Вся моя жизнь, все мое бытие пишется на летучих листках. Хорошо, если случайный ветер соберет несколько листков вместе и нечаянно составит полную главу, но честь подобает случаю, а не мне или нравственной силе во мне действующей. Все мои способности дуют в одиначку. Будем говорить искренно. Я держусь одним капиталом, а умея пустить в ход этот капитал, то верно стоял бы я не на этом месте. Я маленькая Россия. Нельзя отрицать ее наличное богатство, физические и нравственные. Но что в них, или, по крайней мере, то ли было бы из них при другом хозяйственном управлении? Впрочем, мой недостаток — отличительная черта русского характера, много поэзии в себе имеющего, что-то такое темное, нерешительное, беспечное, какая-то неопределенность и бескорыстность. Мы переходим жизнь, оглядываясь назад — не всматриваясь вдаль. Примечание. Вяземской. Полное собрание сочинений. Том 1. Санкт-Петербург, 1882 год. Страницы 206-207. Конец примечания.